Глава четвертая. Спокойной ночи, малыши. Юра очнулся от воспоминаний и согнал с лица грустную улыбку. Болезненная тоска и ностальгия пронимали его до глубины души, особенно здесь, в этих стенах. Как же хотелось вернуться сюда же, только 20 лет назад, чтобы снова услышать музыку, детский смех и строгий голос Володи. Но нужно было идти дальше. Затем, зачем Юра приехал в «Ласточку» сегодня. Он встал со скрипнувшего кресла, отряхнул пыльные брюки и еще раз окинув взглядом сцену, пошел к выходу из театра. Чудом уцелевшая асфальтированная дорожка вывела его к детским отрядам. Когда-то красивые, выкрашенные в яркие цвета и расписанные узорами корпуса были похожи на домики из русских сказок. Но теперь они выглядели плачевно. Большинство лежало грудами гнилых мокрых досок, на которых еще виднелись остатки старой краски. Более или менее уцелевшими оказались всего два домика. Юра уже не мог вспомнить их номеров. У одного обвалились левая стена и крыша, а другой остался почти невредимым, только немного просел и покосился. Но заглядывать внутрь определенно не стоило. На крыльце просел пол, входная дверь выпала и проход зиял темным, устрашающим провалом. В этих корпусах всегда селили младшие отряды, подальше от дискотеки и кинозала. Юра тоже жил здесь в одной из своих первых смен. Шагая мимо детской площадки, Юра поежился от заунывного металлического скрежета. Ветер толкал ржавые карусели, и, медленно кружась, они будто все еще ждали малышню, чтобы принести ей радость. Вот только детей тут уже давно не было, и площадка заросла высоченной травой. Юра обожал это место раньше. Полянка вокруг каруселей покрывалась сплошным ковром из одуванчиков, сначала желто-зеленым, потом белым, и усыпанная опавшими пушинками становилась похожей на облако. Можно было нарвать охапку цветов и, бегая по лагерю, сдувать пух на волосы девчонок, которые так смешно злились и кричали, а потом еще и бросались его догонять, чтобы расквитаться. Но в настоящем одуванчике давно отцвели и лишь кое-где из травы торчали белые, облысевшие шапки. Юра наклонился, сорвал цветок, покрутил в пальцах и, горько усмехнувшись, подул на него. Оторвалось лишь несколько пушиных зонтиков. Они, нехотя, тяжело пролетели с полметра и, пропитанные влагой, осели на темный асфальт. Бросив цветок под ноги, Юра отправился к карусели через заросли влажной травы. За прошедшие годы карусель эта, конечно, поржавела и ушла в землю, но стояла крепко. Не понимая, зачем он это делает и даже не задавая себе такого вопроса, Юра уселся на сиденье и слегка оттолкнулся ногами. Карусель, закружившись, скрипнула в точности так, как тогда, и его вновь затянуло в омут воспоминаний. Отсветшие одуванчики на детской площадке белели сплошным пушистым полем. Пушинки срывались, летали в воздухе и щекотали нос. Юрка вдохнул полной грудью свежий вечерний воздух и свернул на дорожку ведущую корпуса младших отрядов. Вокруг было тихо, детвора уже спала, и в окнах вожатских комнат не горел свет. Юрка задумался, спать Володя не должен, но тогда где его носит, если уже объявили отбой? Неужели сам удрал на дискотеку? Он растерянно оглянулся по сторонам, слушая вечернюю тишину, нарушаемую лишь шелестом ветра и стрекотом сверчков. «А если Володя придет туда без меня, будет считаться, что уговор с пук выполнен, и я могу рассчитывать на поцелуй». Вдруг в ночных шорохах послышались чьи-то тихие шаги и скрип половиц крыльца. Юрка повернулся на звук и заметил крадущегося на цыпочках мальца в пижаме с ракетами. Пухлый мальчишка, спускаясь по ступенькам пятого отряда, запнулся, неловко покачнулся, ойкнул, и Юрка узнал в нарушителе Сашу. Того, вертлявого пострадавшего, которого они с Володей вчера волокли на себе в медпункт. Под недетским весом ребенка было неудивительно, что половицы и деревянные ступени скрипели так надрывно. Юрка прижался к стене соседнего домика. Спрятавшись в тени, обошел мальчишку вокруг, оказался у него за спиной и... В два шага приблизившись, осторожно положил одну руку ему на плечо, а второй сразу зажал рот, обрывая испуганный виск. «Чего это ты бродишь после отбоя, а?» Грозно прошипел Юрка в ухо мальчишки. Саша втянул голову в плечи и что-то запищал, обслюнявив Юрке ладонь, тот поморщился и сказал. «Обещай, что не будешь орать, если я тебя отпущу, иначе уволоку в лес и брошу в логово черных гадюк». Саша закивал, и Юрка убрал руку от слюнявого рта. «Я просто...» Просто хотел смородины! залепетал малец. Я видел, возле медпункта два куста, и вот. Эх, Саня! Юрка еле сдержался, чтобы не расхохотаться. сделал грозный голос. Какая еще смородина в июне? Там возле медпункта только волчьи ягоды растут, они ядовитые. Саня насупился, видно было, что не поверил. Юрка задумчиво хмыкнул и протянул: А почему ты за смородиной ночью-то поперся? Уверенный и твердо Саша заявил. «А потому! Мне что, всем показывать, где я смородину видел? Ага! Обойдутся!» Между прочим, Саня, дедушка Ленин завещал делиться. Саша надул губы ничего не ответил, только зыркнул угрюмо. «Как ты вышел из корпуса?» – спросил Юрка. «Разве двери не запирают?» «Так там Володя не может уложить нас спать. Вот я и сбежал, пока он Кольку уговаривал». «Ах ты!» Юрка представил, какая паника с минуты на минуту охватит Володю, когда он увидит пустую кровать. «Ну-ка, пойдем обратно!» Он схватил запищавшего Саню за ухо и, невзирая на сопротивление, потащил к домику. В тот момент, когда Юрка тихонько открыл дверь спальни, Володя стоял в свете тусклого ночника над пустой кроватью и смотрел перед собой круглыми от ужаса глазами. Вокруг бойко шушукалась детвора, спать она явно не собиралась. «Эту пропажу ищешь?» — негромко спросил Юрка, затаскивая Саню в комнату. Володя растерянно оглянулся, и как только увидел беглеца, его лицо вмиг посветлело. «А я уж думал, что мне конец!» Он облегченно выдохнул и шикнул на Сашку. «Ну-ка, быстро в кровать! Ты чего это сбежать вздумал?» Саша молча залез под одеяло и повернулся набок, ничего не ответив. «Он смородины хотел!» — выдал его Юрка. «Слушай, ты чего тут так поздно? Уже отбой давно был!» Не могу этих оболтусов спать уложить. Девчонки мигом уснули, и наверняка уже десятый сон видит, а этим будто кофеина в ужин подсыпали. Юрка покрутил головой, всматриваясь в ровные ряды кроватей. Малышня больше не шепталась. Все напряженно и внимательно слушали не взрослых, а взъерошенного картавого Олежку, который вещал загробным голосом. «В чойном-чойном годе, в чойном чейном доме...» желаченая тёйная кошка выкрикнул юрка малышня вздрогнула и засмеялась это же совсем не интересно и не страшно еще плагобик на знаю! Сташилка, всем стошилкам страшилка ну это же тоже не страшно вам что володя хороших страшилок не может рассказать не наоборот Он угается, что мы сташилки слушаем, а не спим. Только если по секрету, мы все равно их отказываем. «И вы думаете, что я не в курсе?» — усмехнулся вожатый. Хотел сказать что-то еще, но обернулся, заметив, что Балагур Пчелкин как-то слишком подозрительно копошится под одеялом. Юрка тем временем слушал Олежку в полуха, а сам думал, что Володю надо вызволять. И во что бы то ни стало, нужно явиться на сегодняшнюю дискотеку с ним. Во-первых, Ксюшин долг а долг платежом красен. Во-вторых, сам Юрка сегодня был красен надел лучшие, а не же единственные, джинсы и любимую коричневую футболку пола ГДРовскую, дядя весной привез. Может, и зря он так нарядился? Как Ксюша его обзвала? Пугалым порнокопытным Вот надо было так и прийти, и пусть эта змеюка пугала и целует. Олежка зашушукал про ногти в пироге. Володя стянул с пчелки на одеяло, победно прокричав. — Ага, рогатка! Так вот кто плафон кокнул! Юрка вернулся мыслями к насущному. — Что сделать, чтобы вытащить Володю? Уложить малышню? Как уложить малышню? Минуты не прошло, а решение уже появилось. — А знаете, почему Володя не рассказывает страшилок? чтобы вы лучше спали. И правильно. Ведь Володя-то точно знает, что происходит с теми, кто не спит после отбоя. — Что? — вылупил глаза Саня. — Что-то плохое? — замер в полоборота какой-то кудрявый мальчишка. — Что-то страшное? — испугался Олежка. — Я больше не буду! — конючил Пчелкин. — Пожалуйста, не забирай рогатку! — Мамочки! — послышался тонкий девчачий голосок из-за двери. Володя тут же бросился к выходу ловить нарушительницу и вести ее в спальню девочек. По стону на Юрка догадался, что строгий вожатый прихватил рогатку с собой. Юрка уселся на свободную кровать и застроил серьезную мину. «Сейчас я вам раскрою большой секрет, только никому ни слова. Об этом категорически запрещается рассказывать октябрятам. Вы якобы еще маленькие, так что мне ух, как уши надерут, если узнают». Его перебил нестройный хор, пылко, дающий клятву не выдавать рассказчика. Юрка прокашлялся, придал голосу устрашающий тон и начал. Ночью по лагерю ходит настоящее привидение. Давным-давно, еще до Великой Октябрьской революции, неподалеку стояло барское поместье, а в нем жили молодые граф с графиней. Как говорится, жили-не тужили, хоть и женились по расчету. «Юла, а полосёту — это как?» «Олежка, не перебивай». «А по расчету это когда родители договорились поженить детей, а дети, мало того, что совсем маленькие, так даже не знакомы, Это делали, чтобы денег было больше», — объяснил Юрка, как умел. В комнату вернулся Володя. Довольный, аж горели глаза. Он сел рядом с Юрой, а тот продолжил. «Так вот, граф с графиней любили друг друга по-настоящему. Был у них большой двор, человек сто крестьян, а еще много друзей. Графов и графинь, князей и княжон, и даже великий князь, царев-родственничек, был граф у кем-то вроде товарища. Но вот началась русско-японская война, и великий князь призвал графа пойти вместе с ним во флот. И граф не смог отказаться. Он подарил своей графине на память красивую алмазную брошь и ушел воевать. но. Так и не вернулся. Малыши притихли. Они все как один лежали под одеялами и таращили горящие любопытством глаза. Володя протирал краем рубашки очки и, щурясь, строго поглядывал на ребят. Юрка, удовлетворенный эффектом, дети заинтересовались, продолжил свистящим шепотом. «Говорят, крейсер, на котором он служил, потопили японцы». Графине сказали, что ее муж погиб, но она так его любила, что не смогла поверить и смириться. Графиня была бездетна и ждала много-много лет, совсем одна. Она больше не носила красивых платьев и украшений, ходила вся в черном, но алмазную брошь, последний подарок мужа, постоянно держала рядом, прикалывала то к груди, то к волосам. Время шло, графиня тосковала и вроде заболела, она не хотела видеть никого, даже врача, и спустя год умерла. Говорят, что хоронили ее все в том же черном вдовьем платье. А вот брошь в могилу не положили, брошь пропала, и с тех пор стала в усадьбе твориться какая-то чертовщина. То мебель двигалась сама собой, то двери открывались. А потом, когда к власти пришли большевики и захотели устроить там санаторий, в усадьбе начали умирать люди». В полумраке кто-то сдавленно ойкнул. А на соседней кровати завозились. Это Саша с головой залез под одеяло. Володя ткнул Юрку локтем в бок и еле слышно прошептал ему прямо в ухо. — Юр, полегче. Они же совсем не уснут. — Но Юрка уже вошел в раж. Ночью там было спокойно. Ну разве что дверцы шкафов сами собой открывались, но ничего не грехотало и не шумело. А утром Раз! Кого-то мертвым найдут. И так, что не утро, в постели мертвец. Страшный. Глаза на выкате, рот застыл в крике язык высунут и шея синяя. Искали виновного, искали, так и не нашли. Бросили этот санаторий. деревенский что жили неподалеку в Гаретовке, разграбили усадьбу. Ни кирпичика там не оставили. Все растащили себе дома строить. Сейчас в том месте уже ничего не напоминает о графском доме который когда-то там стоял, кроме одного. В зарослях черемухи до сих пор можно найти барельеф на котором высечен профиль графини. У нее на платье прицеплена алмазная брошка. Об этой легенде все давно забыли, но вот построили наш лагерь и вспомнили. И Юрка совсем понизил голос. «Сейчас я вам открою большой секрет. Только вообще никому ни слова, ладно?» «Ладно, ладно, ладно!» Зашептали со всех сторон. «Точно?» «Честное октябряцкое даете?» «Да-да, ну говори уже, говори, Юла!» Мертвеца нашли и здесь, вот прямо здесь, в соседнем отряде. Покойник тут был только один, потому что после его смерти пионеры нашли его дневник, прочитали и все узнали. Он писал обо всех странностях, которые происходят здесь ночью. Мертвец этот, божатый, совсем молодой, первый год в лагере. Володя кашлянул, скептически приподнял бровь. Юрка хитро глянул на него и кивнул, мол, да-да, про тебя, и продолжил. Он страшно боялся за свой отряд, а дети, как назло, очень плохо спали по ночам. С ними не спал и вожатый, все ходил, следил, переживал. И вот однажды ночью, когда все уснули, вожатый уже не смог. Режим сна сбился. Он сидел, записывал в тетрадку, которая была у него чем-то вроде дневника, все произошедшее за день куда и как ходили с ребятами, как те себя вели и так далее. И вот слышит он в тишине шорох, будто ткань волочится по полу. Вожатый насторожился, уж больно странный звук. Выключил свет, лег в темноте, замер. Сначала ему ничего не было видно, но только глаза привыкли, только он смог узнать очертания шкафа и тумбы, как смотрит. Дверца распахнулась, сама собой, беззвучно и резко, будто не открывалась совсем, а так и была открытой. Раз моргнул вожатый, шкаф закрыт, дверца, как должна быть, закрыта. Удивился, не показалось ли ему, включил свет, все записал. На следующую ночь повторилось то же самое. Он снова услышал шорох ткани о пол, и снова наступила тишина, и снова сами собой стали открываться дверцы. А в комнате пусто, ни теней, ни звуков. Но только он моргнет, раз одна дверца открыта, моргнет второй, та закрыта, открыта другая. И все происходит в мертвой тишине. Такая же тишина, как и в Юркиной истории, повисла в комнате. Дети слушали и даже дышать старались реже и тише. Где-то в стороне постукивали зубы. Юрка хмыкнул про себя. Лишь бы не зажурчало. Так вот, вожатый пошел в Гаретовку, узнал у старожилов легенду про графиню пропавшую брошь и догадался, что звук — это шелест ее черного платья. Он хотел понять, от чего закрываются и открываются дверцы шкафов. Но так и не узнал. На следующее утро его нашли мертвым. Задушенным, с глазами на выкоте. «И с синей шеей!» — сдавленно прохрипел Саня. «Синий!» — кивнул Юрка. Милиция расспрашивала всех жителей деревни. Когда очередь дошла до того самого старика, он рассказал им все то же, что и божатому. Милиционеры подумали, что он от старости, уже чокнутый, и не поверили, был там не про графиню что она бродила сначала по своему дому, а когда дом разрушился по лагерю, что и сейчас бродит, ищет брошь, которую ей подарил граф, а когда не находит, злится и душит первого, кого заметит не спящим Потому что, думает, тот, кто не спит, вор, который украл ее брошь, ведь он — единственный, кого совесть мучает так сильно, что не дает уснуть. Юрка перевел дыхание, и в его рассказ вклинился Володя. «Поэтому, ребята, после отбоя нужно спать». «Да-да», — закивал Юрка, — «лежать и молчать, чтобы и вы были целы, и ваши вожатые тоже. Иначе услышите шорохи графского платья и увидите, как графиня открывает дверцы и ищет брошь. Тут она вас и поймает. А ваши вожатые, между прочим, тоже ночами не спят, за вас переживают, прямо как тот вожатый мертвец». История произвела на детей сильнейшее впечатление. Мальчики зажмурились, не издавая ни звука и не шевелясь, лежали под натянутыми до подбородка одеялами. Володя с Юркой переглянулись. Не стоило сейчас уходить от детей, это было ясно обоим, и они расселись по углам. Сидели молча. Володя возле окна, а Юрка возле двери. Скучали. От нечего делать Юрка разглядывал в полутьме Володин профиль. Длинный рунный нос, высокий лоб. Перышки, челки, острый подбородок. «А Володя красивый», — подумалось Юрке. «Если приглядеться, если подумать, ну, наверное...» Он не закончил мысли, решив, что повторяется. Но он не повторялся. Когда увидел Володю впервые на линейке, Юрка оценивал его красоту объективно. Если бы не очки, Володю можно было бы назвать классическим красивым. Это, безусловно, так. Юрка это осознал и даже ощутил прилив зависти. А как иначе, если девочки млели, глядя на него? Но теперь, взглянув на Володя в полумраке, Юрка понял новое. Это лицо нравилось ему субъективно, и никакой злобы или зависти он уже не мог испытать. Наоборот, Юрка неожиданно ощутил не вполне понятное ему чувство благодарности. Только кому, судьбе или володиным родителям не понял — А благодарен он был за то, что этот кто-то дал ему возможность, любуясь, радоваться. Ведь смотреть на красивое всегда радостно. «Эх, если бы только не очки!» В тишине прозвучал сдавленный шепот. «Юла!» «А?» «У тебя там дверь не открывается?» «Нет». «Володя, а у тебя?» «Нет, все нормально, спи». Еще с пять минут было тихо, потом тот же голос, а вернее шепот, повторился. «Юла! Володя!» «Что?» «Идите спать, а то придёт ещё, а вы тут сидите». «А вы точно не будете болтать?» — спросил Володя уж очень строгим тоном, как показалось Юрке. В ответ из разных углов комнаты прозвучало убедительнейшее. «Точно? Мы уже спим! Да! Честная Октябьяцкая!» Володя поднялся и кивнул Юрке, позвав за собой. Когда уходили, Саня высунул руку из-под одеяла и дернул Володю за шорты. «Я только спросить. Володя, а можно Юра еще придет к нам страшилок рассказать?» «Ну, я не против, но об этом лучше спросить у него. Юр, только при одном условии. Если сейчас же заснете, и ночью никто никуда не встанет, тогда завтра приду и расскажу новую. А если кто-нибудь только пискнет, шиш вам, а не страшилка». «Довольствуйтесь своими синими шторами». Мальчики забормотали обещания и уверения, каждый на свой лад, а Саша радостно закивал и укутался в одеяло по самые брови. «Думаешь, уснут?» — спросил Юрка, когда они вдвоем спустились с крыльца, но Володя не ответил. Он молча, целенаправленно топал каруселем, которые стояли на той самой одуванчиковой поляне, прямо напротив окон спальни. Аккуратно, чтобы карусель не заскрипела, он сел и принялся водить мыском кеда по земле, поднимая волны белых пушинок. Юра пристроился рядом. «Ты чего молчишь?» «Я же просил тебя не перебарщивать», — укорил его Володя. «И в чем же я переборщил? «Ничего себе вопрос!» Он сердито ткнул себя пальцем в переносицу. «Во всем, Юра! Они сейчас мало того, что не уснут, так с перепугу еще и в кровати надуют!» Ой, да ладно тебе. Они что, маленькие, чтобы до туалета не дойти? Конечно, они маленькие. Как они пойдут, если ты им буквально запретил глаза открывать? Не преувеличивай. По-моему, они притворяются. Санька самый впечатлительный из всех, и тот лежит себе спокойно. Если правда напугал, то что? Тишина и покой. Одни плюсы. Посмотрим, чем твои плюсы обернутся утром. Чем, чем? Да ничем. Им понравилось. Раз завтра еще рассказать попросили. В далеке на эстраде играла музыка, но ветер дул в другую сторону. Звуки доносились неразборчивые, и Юрка не смог узнать песню. Вместе с музыкой звучали извлекающие веселые голоса. Повинуясь старой, еще со времен музыкальной школы, привычки, Юрка разминал руки, тянул пальцы и хрустел суставами. Его охватило нетерпение, скорее бы на дискотеку. Вот уже вытащил Володю из отряда. Пять минут, и они будут на танцплощадке, а там Ксюша... Но Володя, похоже, никуда не собирался, и Юрка, не выдержав, поторопил. «Ну что, сидим? Пошли на дискотеку?» «Нет». Том был категорический. Володя кивнул на темные окна. «Я Лену танцевать отпустил. Пока не вернется, никуда не пойду. Не могу оставить детей одних». «Вот засада! Как жаль!» Раздосадованно протянул Юрка. «Почему жаль? Почему засада?» оживился Володя. «Ты что, на меня рассчитывал? Но мы же не договаривались, да и вообще, я не люблю дискотеки. Постой-ка!» Он нахмурился и вдруг встрепенулся, что-то вспомнив. «Меня сегодня уже приглашали. Ульяна, да, точно Ульяна, а теперь ты. Говори, что вы задумали». «Ничего, просто девчонки слезно просили привести тебя туда. Танцевать с тобой хотят. Все дела». — Что еще за все дела? — хохотнул Володя. — Какие у меня могут быть с ними дела? — «Ну, сам знаешь, какие. подмигнул Юрка и осыпал его роем вопросов. — Они что, тебе не нравятся? Ни одна, совсем? Или ты уже с кем-то гуляешь? С Машей? — С чего ты это взял? — Нет, даже не в этом дело. Я вожатый, а они пионерки. Такие тебе и все дела. А ты что тут сидишь? Тебе ведь ничего не держат. Шел бы, веселился. — Действительно, — мысленно кивнул Юрка сам себе, — и без Володи музыка играет. Это мероприятие являлось самым интересным и желанным и долгожданным для пионеров. И даже Юрка обычно не был здесь исключением. Но сейчас его неожиданно обуяли сомнения, что он будет там делать. Смотреть, как девчонки танцуют друг с дружкой, сидеть в сторонке и при всей Юркиной показной смелости жутко стесняться кого-нибудь пригласить. Да и кого. В прошлой смене была Анечка. В этой смене нет ни ее, ни кого-то хоть сколько-нибудь симпатичного. Он планировал заполучить обещанный Ксюше поцелуй, но без долга, то есть Володе, нет платежа. А что делать на дискотеке, если не танцевать? Сидеть в сторонке с Ванькой и Михой, вести скучные беседы о скучном? Или патрулировать вдоль, поперек и по диагонали танцплощадку? В одиночестве или с веселыми, но уже надоевшими товарищами? Незачем. И не для кого оказалось Юрке идти на дискотеку. Можно было еще поуговаривать Володю, но, сказать по правде, Юрке уже не хотелось на танцы даже с ним. Как-нибудь в следующий раз выполнить свою часть уговора, а сегодня ему и тут хорошо. Под ясным небом, где ни единого облачка не закрывало яркого света звезд до тонкой полоски луны. — А тебе не будет тут уныло одному? — придумал он спросить, чтобы не сидеть в тишине. Хотел сценарий почитать, но света мало. Володя похлопал себя по карману шорта и кивнул на единственный источник освещения — тусклую лампочку над крыльцом. — Да, наверное, будет невесело. Тогда я с тобой посижу. — Ну, посиди, — равнодушно ответил Володя. — Не рад, что ли? А говорил, что скучно. — Рад, рад, конечно, — подтвердил Володя, но, как показалось, Юрке сковано. Ветер переменился и принес с собой музыку. Пугачева дуэтом с Кузьминым пела о том, что в небе весеннем падали две звезды. Звезды, правда, в небе летнем действительно падали. Юрка заметил несколько, но желаний не загадал. Во-первых, не суеверный, а во-вторых, знал, что это никакие не звезды, а метеоры. А настоящих звезд сверкала целая россыпь, целый Млечный Путь. Разглядывая небо, Юрка думал о том, что этот вожатый, Володя, Парадоксальный человек. Сказал, что рад, радуется молча, без единой эмоции на лице. При этом молчать с ним не скучно и говорить тоже. Вроде бы совсем как Ванька и Миха, серьезный умный очкарик, но вовсе не ботаник. Сидящий рядом, вовсе не ботаник, вздохнул и негромко промычал, прекрасно попадая в ноты. Две звезды, две светлых повести. Но не закончив, спросил. Кстати, Юр,. «Это усадьба далеко?» «Какая уса А, это! Вообще-то нет никакой усадьбы!» С трудом разглядев в полумраке вытянувшееся лицо, Юрка удивился. «Ты что, поверил?» «Так ты все это придумал! И про Великого князя, и про русско-японскую войну! Столько деталей! Ловко! А ты, оказывается, ничего! В смысле, не такой оболтус!» «Кто? А Болтус? Я похож на Аболтуса? «Нет, говорю же, что нет. К чему тогда это оказывается?» Юрка же манно протянул «а», передразнивая Володю. «Получилось очень похоже. Но барельеф с дамой на самом деле есть. Там, в Диких Яблонях, внизу, прике. Далеко?» «Минут тридцать на лодке. Так что насчет Оболтуса? Ну, перестань!» «Ты поэтому хорохорился?» «Ничего я «Ладно», — сдался Володя. «От разгильдяев обычно много не ждут. Разве не так?» «Я еще и разгильдяй!» Юрка деланно возмутился. от чего то на душе было легко и весело, и ему захотелось подстегнуть Володю. Он твердо решил, что не отстанет, пока тот не извинится. Но Володя извиняться и не собирался. «Сам виноват, что у тебя такая репутация!» «Я тут ни при чем. Просто этих дурацких вожатых так и тянет застукивать в самый неподходящий момент, а потом меня не слушая делать какие-то свои выводы. Ты про крышу, например, слышал?» — Володя скупо протянул. «Ну, кто-то говорил, что ты в прошлом году...» Юрка, перебив его, принялся пародировать писклявый голос Ольги Леонидовны. Конев совсем распоясался, прыгает на хрупком шифере, ломает казенное имущество, подвергает опасности свое здоровье и нашу с вами товарищи репутацию как воспитателей. Негодяй этот Конев, вандал и шпана! Ты тоже так думаешь, да ведь? Еще чего, я никогда не делаю поспешных выводов. Ну-ну, так тебе не оболтус и поверил, Юрка усмехнулся. А на самом деле все было так. На самом деле я помогал, доставал летающую тарелку. Иду, смотрю, Анечка. Юрка запнулся, поймав себя на мысли, что произнес это имя с излишней нежностью. В общем, эта девочка из моего отряда сидит, плачет. Ну, я спросил, почему. Оказалось, ее тарелка залетела на крышу. Она уже два дня просит завхоза достать, а тот хоть бы хны. Я эту тарелку отец подарил. А до конца смены день. Получалось, хрен ей, не тарелка. «Не ругайся», — приказал Володя, скорее по привычке, чем всерьез. Юрка проигнорировал. «Ну я и полез. Там высота плевая. Раз подтянуться и готова делов-то достать, тут меня и застукали». «А разве эта девочка не рассказала, как все было?» «Рассказала. Ну кто ее послушает? Надо было Александра Александровича попросить. Просила она этого Саныча. Ну а что в итоге?» «Достал я ей эту тарелку, вернул». «Анечка вся сияет, благодарит, но конев-то все равно дебашир и шпана!» «Ладно, тут ты оправдан. А через дыру в заборе ты зачем лазишь?» «За Куревом?» Юрка даже подумать не успел, выпалил как на духу. «Ты еще и куришь?» — обалдел Володя. «Я? Да нет, я так, попробовать больше не буду!» Слукавил он и от греха подальше переменил тему. «А кто тебе рассказал про дыру?» Я думала лази не знает никто. Все знают. И не просто знают. А уже заделали. Пфф, хе -хе. Ну и пусть заделали. Будто я других ходов не знаю. Володя оживился. Еще есть? Какие? Где? Не скажу. Пожалуйста, скажи. Юра, если об этом мои бедокуры узнают, сбегут ведь? Не узнают. И тем более не сбегут. Это далеко. И из-за роста им не перебраться. Заверил Юрка, но услышав нервное Володина сопение, для его спокойствия добавил. Зуб даю, не сбегут. Юра, если что случится... Мне так всыплют, мало не покажется. Юрка задумчиво поковырял комаринный укус на локте. Ты никому не рассказывай, ладно. Про Лас. И про Курива тоже. Не скажу, если Лас покажешь. Я... «Должен сам убедиться, что через него нельзя пробраться и что там безопасно». «Это брод», — сдался Юрка. «Хватит паниковать. Они же у тебя не ненормальные, чтобы реку переходить, где им воды по шею». Володя неопределенно хмыкнул, а Юрка вспомнил. «Скажи лучше, что им рассказывать завтра, детям твоим? Я же обещал». «Придумай. Ты так ловко эту историю забабахал, сочинишь и другую». — Легко сказать. С брошью у меня вдохновение было, а теперь все, тютю -тю. Чтобы Что такое сообразить? Может, про маньяка? — Маньяка? Откуда у нас маньяки? — прыснул Володя. — Это же просто история, вымысел, — пожал плечами Юрка. — Нет, надо что-нибудь более реалистичное и обязательно с моралью. Давай лучше разовьем тему поместья, расскажем, например, про... «Клад! Точно! Давай к... клад!» «Хм, а это идея!» — Юрка почесал подбородок. «Есть куда записать?» Володя порылся в карманах, вытащил из левого рогатку, убрал обратно, полез в правый, вынул ручку и свернутую трубочкой тетрадку. «Не слишком темно, чтобы писать?» — спросил, протягивая их Юрке. «Сойдет! У меня почерк крупный». «Тогда давай, маэстро, начинай!» Так вот, граф с графиней были очень богаты. Перед тем, как уйти на войну, граф взял большую часть своего состояния, спрятал в сундук и где-то зарыл. А графиня на что жила? Я же сказал, часть. Вторую часть он оставил ей. Так вот, под покровом тьмы безлунной ночью вынес сундук и где-то закопал, отметив место клада на карте. Но даже с помощью этой карты сокровища нельзя было найти, не разгадав графские загадки. А, или нет. Пусть клад не графский, а партизанский, точно, оружие. В тот вечер в дискотеку Юрка так и не явился. Почти до самой ночи они просидели с Володей на карусели, придумывая страшилки для детворы и совсем не замечая бегущего времени.